На втором этаже Дайна плюхнулась в соседнее со Степаном кресло и продолжила мучить книгу, хотя, надо сказать, вообще не могла вспомнить то, что ранее читала, и даже название книги и имя автора не запомнила. Была у нее, конечно, идея начать читать книгу заново, но когда она не старалась, ничего у нее в итоге не получилось. В первую очередь из-за доносившегося из комнаты плача Марьяны. «Привет, меня зовут Марина, и меня тоже недавно бросил парень». Зайдя в комнату, соврала она. Просто иногда ложь бывает очень даже полезна, в разумных пределах, конечно же». Услышав эти слова, Марьяна с удивлением уставилась на Дайну и даже плакать перестала. «Привет, Марина», — сказала она. «Знаешь, мне это немного напоминает общество анонимных алкоголиков», — засмеялась Дайна, и Марьяна на это едва заметно улыбнулась. «Только мы с тобой не алкоголики, а брошенные невесты». Нашла, из-за чего рыдась. «Подумаешь-ка». Парень бросил: Невелика потеря, другого себе найдешь, даже еще лучше прежнего, воскликнула она. Просто у меня родителей нет, вообще никого нет, совсем одна, поэтому я всегда о семье мечтала. Хотела, чтобы все было как у людей: дом, достаток, дети, собака. Думала, мы с мужем вместе все преодолеем, все трудности и невзгоды. Будем трудиться, и все у нас будет. Мы приехали в этот город, чтобы начать жизнь с чистого листа. А он именно временных трудностей и безденежье, и испугался. избежал от меня, сказав, что у нас ничего не получится. И еще сказал, чтобы я больше его не искала и даже не звонила ему никогда. «Ну и мечтай себе дальше и о семье, и о доме, и о детях, и о собаке», заявила на это Дайна, садясь рядом с ней на кровать. «Кто тебе мешает-то? Просто теперь я уже прекрасно понимаю, что ничего этого у меня никогда не будет. И все мои мечты теперь остались в прошлом». «Вот еще глупости», — воскликнула Дайна и принялась объяснять. «Понимаешь, в чем дело. Наше прошлое почти никак не связано с нашим настоящим, хотя некоторые именно так и думают. И именно поэтому они всеми силами держатся за это свое давно прошедшее прошлое. А это в корне неправильно, потому что прошлого-то уже никакого нет на самом деле. Оно прошло, исчезло, испарилось. О прошлом надо просто забыть. Я тебе открою один страшный секрет. Настоящее напрямую связано только с будущим. Потому что только от того, о чем мечтаешь сейчас, только и зависит твое будущее. И никак иначе. Понимаешь ты это или нет? Надо сказать, что это ужасно длинная и умная мысль Дайне в голову пришла буквально только сейчас. И она сама даже еще не совсем поняла то, что сказала. Но при этом Дайна где-то глубоко в душе вполне четко осознала, что какое-то умное зерно во всем этом определенно есть. Вообще Дайна никогда в жизни не придумывала умные мысли. А уж про то, чтобы их записать и, к примеру, выставить в ленту, в социальную сеть, вообще никогда даже и думать не думала. Но надо же было как-то успокоить Марьяну и добиться того, чтобы она наконец-то перестала плакать. А то у нее и так уже все лицо опухло, а глаза от слез покраснели. И Марьяна от этой умной мысли в самом деле заметно успокоилась и даже слегка посветлела. «Теперь понимаю», — сказала она, — «раньше не понимала, а теперь понимаю. Теперь я буду еще сильнее мечтать о доме, муже, детях и собаке». «Теперь я знаю, что все у меня будет хорошо. Ты мне просто как будто новое будущее подарила». «Вот и прекрасно», — заявила на это Дайна, отметив про себя, что врать все равно нехорошо. Они еще какое-то время сидели в пустой комнате с пустыми застеленными кроватями и разговаривали о всякой ерунде. В конце концов, когда уже вовсю наступила ночь и хостел немного утих, Дайна вознамерилась было идти укладываться спать. «Сейчас я принесу тебе перекусить», — сказала она Марьяне. «А то ты весь день прорыдала, ничего не ела, все силы растеряла». «Спасибо», — поблагодарила ее Марьяна. Дайна спустилась в примыкавшую к гостиной кухню, открыла холодильник и уставилась на свой нехитрый набор продуктов, почерневшие бананы и стаканчик йогурта. В холодильнике были, конечно, и другие продукты, но к этому времени гостиная уже опустела, и даже свет в ней выключили, так что попросить что-нибудь из продуктов взаймы было уже просто не у кого. Предлагать Марьяне почерневшие бананы Дайна постеснялась и решила ограничиться йогуртом. «Спасибо», — еще раз поблагодарила ее Марьяна. Взяла йогурт, сняла крышку и сделала глоток. «Вкусно?» — спросила Дайна. «Немного горько, но это, наверное, от слез. Сейчас вымою лицо и тоже спать лягу. Просто невыносимо жутко устала». Вот и прекрасно, забрав у нее пустой стаканчик, чтобы выбросить его в мусорку, сказала она это Дайна и подмигнула. «А завтра мы с тобой что-нибудь придумаем клевое» примеру, пойдем в город искать себе каких-нибудь новых женихов. Хорошо, договорились, улыбнулась ей в ответ Марьяна.